А так бы хоть чуть-чуть посмотрел юг. Из зоны на работу куда-нибудь выводили бы. Да, неплохо бы на юг. А запрутку куда-нибудь на север, где макартят лят не пас. Ну и с осити утопленника. Буду на севере в рот вас выхорить. Глаз закурил. Неизвестности готило ему не хотелось попасть в зону который как вадля не держит актив, ему хотелось попасть в воровскую зону, где нет актива, вернее, где он есть, но не играет никакой роли. Ах, да, хороша зона, где актив не пляшет. Но ведь зонта таких в союзе почти не осталось. Ну что ж, буду в той зоне, в какую привезут, успокаивал он себя. До взрослека остаётся немного, всего 10 месяцев. По этапу мы подольше покатаемся. Было бы мне штяк Ночью, когда этапников погрузили в воронок, дверцу на улице конвой не закрыл. Кого-то еще хотели посадить в стаканы. Может быть, женщин. Но конвой на этот раз был суетливый, и часто залезал в воронок и опять выпрыгивал на землю. Стакан открыли заранее, сказав, в этот его. Какая разница была между двумя стаканами? Глаз и зэки не понимали. Стаканы-то ведь одинаковые. И тогда взросляк спросил конвойного. — Старшой, кого это с нами повезут? — Смертника, — ответил тот и спрыгнул на землю. — Кого же из смертников забирают на этап? — Коваленко, — сказал кто-то. Ему приговор утвердили. С сыном Коваленко Володей глаз сидел в осужденке. Коваленко избил жену и из окна второго этажа выбросил соседа, который заступался за нее. Сосед скончался в больнице. У Коваленко это было второе убийство. За первое он отсидел. В тюрьме говорили, что, может быть, ему бы и не дали бы шаг. Но он суд обругал мотом и сказал, «Жаль, что я убил одного». О таких людях, кто сидит под расстрелом, ведет базар вся тюрьма. Их единицы. И разговор о смертниках вечная тюремная тема. Никто точно не знает, приводят ли приговоры в исполнение или приговорённых отправляют на рудники, где они медленно умирают, добывая урановую руду. И вот теперь глазу предстояло ехать в одном в рамке со смертником, а потом и в Столыпине. Этап был на Свердловск, и, наверное, если смертников расстреливают, то расстреливают в Свердловске. В Свердловск, как все говорят, Исполнительная тюрьма. Недаром Николая Второго расстреляли в Свердловске. Из открытой дверцы воронка Глаз видел полоску тюремной земли. Зэки уже не разговаривали, а Глаз все смотрел на тюремный двор и ждал, когда из этапного помещения выведут Коваленко. Прошло несколько томительных минут, и Глаз увидел, как Коваленко идет от двери и тапки, Одет он был в зимнее длинное коричневое пальто с черным каракулевым воротником, пальто поношенное, на голове у смертника, черная, тоже изрядно потасканная цигейковая шапка, державшаяся на макушке чуть на бок, пальто расстегнуто, лицо заросло щетиной, а сам он был крепок и высок ростом. Коваленко шёл медленно, держа перед собой руки, на которых были наручники. Он шёл и разговаривал с двумя конвоирами. Глядя на него, нельзя было подумать, что это идёт человек, приговорённый к расстрелу, которому быть может через несколько дней приговор приведут в исполнение. Он шёл, и сквозь щетину на его лице проступала усмешка, презрение к жизни, неужто он смирился со смертью и не реагировал на её приближение, или у него в душе шла борьба, на лиценяя отражавшаяся. Ковалинка с конвоинами поднялся в воронок. Конвоины сели, а он, нагнувшись, вошёл в открытый для него стакан. Дверцу стакана конвой за ним не закрыл, и он сел, посмотрел на конвой и сказал: "На, возьмите. Я сам смастерил". Один конвоиный встал с сиденья и что-то у него взял. Глаз не заметил, что когда Коваленко зашёл в стакан, за эти всё так же молчали. Ни один из них до самого вокзала не проронил ни слова, будто с ними в варанке ехал не человек, приговорённый к смерти, а сама смерть. Коваленко нёс в себе таинство смерти, и потому зэки были парализованы.